Глава восьмая Полиция прибыла не так, чтобы очень быстро. Прошло примерно с четверть часа, пока на улице появилась их машина. Ехала она медленно, а сами полицейские, сказать прямо, вышли из нее совсем уж нехотя. За это время Саша успел уже сбегать за бароном, потому что соблюдать тишиную конспирацию... Больше не было причины. Потом вдвоем они сбегали в дом, где им удалось разбудить Марго и рассказать ей о случившемся. «В вашем гараже трое преступников и труп. Я их поймал». «Разумеется, Марго тут же пожелала лично присутствовать при задержании преступников». «Хочу спросить у них». Что это за должок такой, который они пытаются взыскать с наследников моего отца столь оригинальным образом? Если клад спрятал мой отец, то мы, члены его семьи, имеем наклад куда больше прав, чем какие-то жулики. Саша не стал скрывать от Марго, что у преступников на руках есть план их старого дома, под которым где-то и должен быть... Спрятан клад, часть которого или даже весь клад Дон Карлеона считает своим. Марго склонялась к тому, что Дон Карлеона не мог быть близким к их семье человеком. Я разослала портрет этого человека всем папиным друзьям и знакомым, которых сумела вспомнить. Пока что ответы пришли примерно от третьей из них. Но никто этого человека не узнает. Надо спрашивать у тех, с кем твой отец общался примерно пятнадцать лет назад. Дон Корлеоне проговорился, что отсутствовал как раз полтора десятка лет, а, приехав назад, не узнал местности. Так что теперь он в растерянности, не знает, где именно искать захоронку, которую должен был разделить с хозяином. Как-то так. Марго нахмурилась. Погоди, сколько лет назад был спрятан клад? Пятнадцать. Но пятнадцать лет назад. Договорить Марго не успела, потому что к ним, наконец, подошли полицейские. И друзьям было уже не до разговоров. Полиция начала с того, что детально допросила их самих. У ребят спросили для ознакомления документы, которые назад им почему-то не вернули. «Снова что-то вам чудится?» Сердито спросил у Марго один из полицейских. «Опять кто-то бродит по дому и саду?» «На этот раз не чудится. На этот раз у меня и свидетель есть». Саша рассказал, как он поймал трех злоумышленников. И лишь после этого полицейские попытались открыть гараж. Доску убрали, засов отодвинули, но дверь не открывалась. Заперта. Преступники не нашли ничего лучше, как запереться изнутри. — И чего вы хотите этим добиться? — возмутился Саша, стуча в стену гаража. — Глупо! Вам оттуда никуда не деться! «Вас все равно извлекут!» Один из полицейских приник ухом к стенке. «Вы уверены, что они там?» «Конечно! Я лично их запер!» «Что-то очень уж тихо они себя ведут!» «Испугались, вот и сидят, как мыши!» Но Саша и сам был встревожен. «С чего вдруг преступникам так выделываться?» Не могут же они надеяться на то, что их оставят в покое?» Ситуацию разрядила Марго. «У нас дома есть ключ от гаража. Я его принесу». Она сбегала в дом, принесла ключ, и с его помощью дверь гаража была открыта. И тут всех, включая Сашу, ждал настоящий сюрприз. «Так...» произнес один из полицейских, молодой парень, которого Саша не взлюбил с первого взгляда. Тут же никого нет. В гараже и впрямь никого не было. Ни преступников, ни трупа, ни вообще кого-либо. Лишь скрытые местами пол гаража указывал на то, что Саше не привиделась и не почудилась. Но полицейские сделали свои выводы. На лицо факт ложного вызова. Подождите, они тут были. И где они сейчас? Наверное, они сбежали, заторопился с объяснениями Саша. Через окно. Сбежали, говоришь? А труп они тоже с собою тащили? Окно достаточно велико. Если они пролезли, то и труп могли вытолкнуть наружу. А мне сдаётся, что ты просто решил выпендриться перед девушкой, изображаешь перед ней героя. А на деле ты просто болтун и брехун. Саша даже задохнулся от возмущения. Ну и сказанул. Неспроста этот типчик сразу же не понравился Саше. Я говорю правду. Тут были трое мужчин. Они искали в гараже какую-то спрятанную вещь. Посмотрите, пол в двух местах вскрыт, а земля в тех местах раскопана. Действительно, пол испорчен. Но какое это имеет отношение к сбежавшему трупу? Ямки совсем невелики. Захоронить в них можно разве что кошку или собаку. И полицейский почему-то посмотрел на барона, который вертелся тут же. Саша поспешил отодвинуть ногой своего лопоухого приятеля подальше, а потом сказал. Труп эти трое вовсе не собирались хоронить в гараже, а они забрали его с собой. Эти трое искали тут сокровища, а труп им зачем? Или он из золота и драгоценных камней? Этот типчик уже совершенно откровенно издевался над Сашей а его дружки и не думали ступиться, Стояли и ржали, весело им. «Ну ничего, не так вы у меня запоете, когда ваше начальство намылит вам шеи за то, что вы упустили трех преступников. Давайте посмотрим с другой стороны гаража», предложила Марго. «То под ним должны были остаться их следы». Следов было предостаточно. И помятая трава, и следы чего-то тяжелого, что лежало на земле, и скрошившаяся за стены гаража штукатурка, когда трое взрослых мужчин спускались из окна, и даже отпечатки подошв на мягкой земле. Было еще кое-что, заставившее сердце Саши забиться чаще. — Вот лучшее доказательство, что я говорю правду, — обрадовался Саша. Этот ботинок был на трупе, сорок восьмой размер. И он торжествующе указал на ботинок. «Это Оксфорд», — сказал один из полицейских, продемонстрировав неплохое знание мужской обуви. «Ботинки для делового стиля. Но я никогда не видел таких огромных. Похоже, что обувь шили на заказ». Пока он говорил, Саша обратила внимание на изменившееся выражение лица Марго. Если прежде оно было изумленным и чуточку отчужденным, то сейчас выражало откровенный испуг. Не отрываясь, она смотрела на ботинок, и губы ее шевелились, словно шепча что-то. «Что случилось?» Шепотом спросил Саша у девушки, взгляд которой по-прежнему был прикован к найденному на земле ботинку. «Это ботинок Жени! Твоего брата?» «Да, Саша, скажи мне, неужели этот ботинок ты видел на трупе?» Марго явно была близка к панике, и Саша поспешил ее успокоить. «Ты говорила, что твой брат высокого роста?» а убитый был ниже среднего. «Ах, тогда это не Женька!» С облегчением произнесла Марго. «Женя у нас очень высокий, и ноги у него уже в десять лет были сорок второго размера. Если с одеждой еще как-то удавалось решить вопрос, то обувь всегда Жене приходилось делать на заказ. Но ты уверена, что этот ботинок принадлежит твоему брату?» Ботинки точно его. Мог не уйти из дома в этой обуви? Марго вздрогнула. Нет, не думаю. Ботинки уже порядком ношенные. Каблук стерт. Женя никогда не надел бы такие, отправляясь в дальнее путешествие. Да и вообще не надел бы. Впрочем, я не знаю точно, его ли эта обувь. Надо будет поточнее спросить у мамы. Полицейских ботинок не заинтересовал. Они очень скоро бросили его обратно на землю. Саша бережно поднял и прижал к груди. У трупа на шее была татуировка в виде пчелки. Это окончательно восхитило полицейских. «Пчелки!» – заржали они. «Надо же такое придумать! Ну и фантазия у тебя, парень!» Закончив веселиться, старший из них сказал, «В общем, все ясно. Будем оформлять протокол». «Или предпочитаешь заплатить штраф за ложный вызов наличными?» Саша предпочел наличными. Ему было очень досадно. И не потери нескольких тысяч, на которые полегчал его кошелек, волновали Сашу. Сильнее всего он досадовал на самого себя. Какой же я ротозей! Упустил преступников, и труп позволил им утащить. Теперь они избавятся от него, как от того первого. Марго вздрогнула. Что? Какого первого? Ты же еще не знаешь, спохватился Саша. Тот труп, который был в машине твоего брата, это тоже дело рук этих троих. Марго побледнела. «Они убили того человека?» «Нет», – протянул Саша с сомнением. «Во всяком случае, в убийстве они друг другу не признавались. Они лишь сказали, что избавились от трупа, который нашли возле дверей вашего дома, когда в очередной раз явились на розыске своего клада. И вместо него нашли труп?» «Да». «У наших дверей?» «Да, он лежал где-то совсем рядом с домом». Марго побледнела. «Саша, это же ужасно! Тот труп, этот труп! Ты же уверен, что сегодня ночью в гараже был труп?» «На все сто процентов». «Уже два убитых!» — воскликнула Марго. «А мы до сих пор даже не знаем, кто убит и почему». «Наверное, это как-то связано с поисками вашего клада. Может быть, устраняются конкуренты? И отъезд твоего брата, может быть, с этим связан?» «Ах, да при чем тут клад?» – воскликнула Марго. «Он не имеет к нашей семье никакого отношения». «Почему?» Я пыталась тебе это сказать перед тем, как приехали эти формазоны и взяточники от власти. Папа начал строительство дома пятнадцать лет назад. Понимаешь? Пятнадцать. А сколько лет назад был спрятан клад? Тоже пятнадцать. Это произошло до нашего тут появления. Я уверена. Мы же не первые хозяева этого участка. И до нас тут жили какие-то другие люди. Кажется, муж умер, жена спешно продавала участок, потому что хотела уехать подальше. Прекрасно помню, что мама еще сердилась и говорила папе, что нельзя брать дом с такой плохой историей и энергетикой. Счастья в нем нам не видать. А папа над ней смеялся и говорил – что ему удалось взять участок очень дешево, что окупает все мамины страхи сторицей. «А кто были хозяева?» – взволновался Саша. «Как их имена?» «Полагаю, это можно узнать из договора о продаже земли. Теперь я вспоминаю, что папа купил этот участок вместе с несколькими очень старыми и ветхими постройками». Мы их видели всего один раз. Больше папа нас сюда не пускал, пока уже не возвел основную часть нашего нынешнего дома. Кажется, изначально тут было два дома. Старый и очень старый, плюс баня, мастерская, сарай и еще какие-то постройки, которых я даже и не видела» потому что папа очень быстро нанял бригаду рабочих, которые все тут посносили. Но гараж остался на прежнем месте. Раньше в этом гараже был дом. Он был сравнительно в неплохом состоянии, и рабочие в нем жили, используя его вместо бытовки. А потом, наверное... Потом стремление папы все тут снести несколько поугасло. Да еще плюс к этому папа к самому строению уже претерпелся, сроднился в какой-то степени с ним и решил оставить. Лишь обшил стены заново изнутри и снаружи. Вот и получился вместо дома хороший гараж. Саша кивнул. Теперь ему было все более или менее понятно. «Пошли будить маму», сказала Марго. «Надо выяснить у нее насчет документов на дом и насчет этих ботинок моего брата. Как они могли оказаться на ногах у трупа?» «Только, я думаю, может, лучше твоей маме не говорить, как именно этот ботинок оказался у нас. Ну, чтобы лишний раз не волновать ее». «Конечно, ты абсолютно прав». Они вернулись в дом. Но разбудить маму было делом не таким-то простым. Она громко храпела, а если открывала глаза, то ненадолго, и не желала понимать, что от нее хотят. На тумбочке возле кровати стоял стакан с водой, в котором воды осталось на самом донышке. И лежала упаковка снотворного, в котором оставалась всего лишь одна таблетка. «Маму, мы сейчас не добудемся!» сказала Марго. Ее снотворное действует безотказно. Она всегда его принимает, когда перевозбуждена. А сегодня у нас тут было такое, что даже я уснула с трудом. Что же нам делать? Ждать, когда она проснется? Пошли, сами поищем документы на дом. Я думаю, они должны быть в бывшем папином кабинете. После его кончины комнатой завладел Женька, но я знаю, где у брата хранилась вся документация. Документы на дом и землю нашлись очень быстро. Педантично отложенные в отдельную папочку, они только и ждали, чтобы с ними ознакомились. «Пастушкина Елена Валентиновна. Какая милая фамилия! И почему-то она кажется мне знакомой». «Дальняя родственница? Не думаю». Скорее всего, папа упоминал об этой пастушкиной, когда речь заходила о покупке дома. Он всегда восхищался тем, как дешево ему удалось приобрести землю. В те годы только земля стоила около трех миллионов, а он заплатил этой пастушкиной за все всего миллион. «Это же грабеж! Это сделка!» Не согласилась Марго. Другие покупатели предлагали женщине и того меньше. Папа оказался самым щедрым. В итоге ему и достался дом с огромным участком. Но почему так дешево? Говорю же, Пастушкина продавала свой дом в спешном порядке. Деньги ей были нужны срочно. Сколько у папы было, он ей все и предложил. «Всё да не всё!» Иначе на какие шиши папенька развернул бы потом такое строительство? Впрочем, возможно, он взял кредит. Но почему тогда он не взял кредит, чтобы честно заплатить стоимость участка полностью? Но это были уже такие детали, которые сейчас никто не мог объяснить. Пастушкина уехала, отец Марго умер, У кого спрашивать, что тут случилось? Почему Елене Пастушкиной пришлось так срочно продавать дом? И словно в ответ на его немой вопрос Марго сказала. Соседи из дома, напротив, живут тут много лет подряд. Во всяком случае, когда мы въехали, они тут уже были. Можно сходить к ним, разузнать про эту Пастушкину. Ты прав. В том, как спешила она избавиться от своего дома и уехать, есть что-то странное. Пусть дом был старым и ветхим, но он был жилым. Просто папа в те годы отлично зарабатывал. Считал, что не его семье жить в такой развалюхе. Он построил новый каменный дом. А все деревянные постройки, кроме нынешнего гаража, снес. Но пастушкината не отличалась особой притязательностью, ее все устраивало и так, и она могла выручить за свой дом куда больше денег. Почему же не сделала этого? Вот мы это и узнаем. К этому времени проснулась Лана и пришла выяснять отношения. «Чего вы тут расшумелись?» – недовольно пробурчала она. «Через стенку все слышно. Ой, а это кто?» И Лана уставилась на Сашу. Марго объяснила, что это частный сыщик, который занимается их делом. Но Лана в восторг не пришла. «Вот только сыщика нам для полного счастья не хватало», – зевнула она. «Призраки были, священник был, мулла был, теперь еще сыщик пожаловал». То следующий труп почему ты так сказала насторожилась марго просто к слову пришлось пожала плеча Милана. ладно коли уж не спите пошли чай пить ты иди ставь чайник мы чуть позже спустимся и долго вы тут сидеть будете между прочим женя в этот кабинет никого не пускает «Если узнает, нагорит вам!» «Ты забыла?» — ехидно спросила Марго. «Брат умер!» Лана в этот момент от души зевала. Слова Марго заставили ее прекратить это занятие. Щелкнув челюстями, Лана какое-то время недоуменно молчала, а потом пожаловалась. «Все время забываю, что я теперь вдова!» «А, детки мои, сироты!» «Ох, какое горе! Какое горе!» И, демонстративно причитая, ушла. Марго подозрительно посмотрела ей в спину. Потом она зачем-то снова полезла в ящик стола, в котором начала что-то активно искать. Саша ее не отвлекал. Ему было о чем подумать. Внезапно Марго прекратила свою возню и громко охнула. Врушка. ты это о ком?» «О Лане. Не верю я ей. И хоть мама не всегда бывает объективна, но кое в чем насчет Ланы, она все же права. И в чем?» «Лана вышла замуж за Женьку исключительно ради того, чтобы втереться в богатую семью. У нее-то у самой не гроша за душой». У родителей трёшка где-то в Рязани, да там ещё брат с сестрой имеются. Самой Лане в случае чего от той трёшки мало чего достанется, поэтому все её чаяния устремлены на то, чтобы поживиться за наш счёт. И что с того? А то, что Лана на всё пойдёт, лишь бы заполучить желаемое». «Пока что не вижу связи между этим ее желанием и случившимися убийствами». Марго немного помолчала, потом призналась. Брат подозревал Лану в неверности. Он как-то случайно увидел ее в городе на улице, хотя в это время Лане полагалось находиться у себя на работе. Разумеется, брат очень удивился. Но Дурного сначала не заподозрил. Вместо этого он позвонил Лане, но та сделала вид, что все в полном порядке. Соврала, что она на работе. Тогда брат проследил за женой и заметил, что она встречается с другим мужчиной. «Что за мужчина? Любовник?» Брат считал, что это так. Мужчина был еще не старый, и встречалась с ним Лана явно тайком. «Может, старый приятель или родственник, которого твой брат недолюбливал?» Брат вечером того же дня нарочно спросил у Ланы, как она провела сегодняшний день. Что случилось интересного? Может быть, кого-нибудь встретила из старых знакомых, друзей или родственников? Но Лана ни словом не обмолвилась о том мужчине. Притворилась, будто бы ничего особенного не произошло. «Дом, работа, работа, дом», — так она сказала. «А где они встречались? В гостинице?» По словам Марго, так далеко дело у этой парочки все же не зашло. Встречались в ресторане. Но за руки держались, и при прощании мужчина поцеловал Лану. И самое главное, он был высоким и худым точно как ты описывал одного из сегодняшних визитеров. Мало ли высоких и худых мужчин. Совсем не обязательно, что это один и тот же. А вдруг? И что предпринял твой брат, заподозрив жену в неверности? Конечно, ему это не понравилось. Какому мужу понравится, когда его жену целует какой-то другой мужчина? В общем, он решил еще проследить за ланой и на другой день тоже, а потом еще и еще. и выяснил, что она встречается даже не с одним, не с двумя, а сразу с тремя разными мужчинами. И второй был коротконогий карапуз с толстым пузиком. а третий был приличного вида и средних лет дядечкой. Видишь, все сходится? Марго очень хотелось обвинить Лану в причастности к ужасам, но Саша не торопился этого делать. И каждый из кавалеров водил женщину в ресторан. В один и тот же, наверное. Нет. Со вторым своим кавалером Лана встречалась на лавочке в парке. Потом они долго бродили по дорожкам, а мой бедный брат, изнывая от ревности, прятался по клумбам. А с третьим они и вовсе отправились в путешествие. Автобусный тур Псков-Изборск. Лана соврала, что это всем учителям в их школе презентовали от администрации города такое путешествие. Брат звонил в администрацию, звонил в школу. Там о подобной акции ничего не слышали. «Значит, что?» Значит, Лана поехала за свой счет, а чтобы не сердить мужа, который ограничивал ее в тратах, соврала про акцию. А я думаю, что Лану повез ее любовник. Не проще ли спросить у самой Ланы? Брат пробовал. Лана стала отпираться. Он так и не добился от нее правды. Единственное, что потом эти встречи прекратились. Брат начал лично отвозить Лану в школу и забирать ее обратно. Подключил функцию геолокации к смартфону Ланы и всегда знал, если она куда-то выходила с территории школы. Но этого не случалось. Больше на свидание Лана не ходила. И когда это было? Весной. А сейчас уже осень. Сколько времени прошло? Но я думаю, вдруг любовники не пожелали оставить Лану в покое. Вдруг они начали наведываться к ней прямо сюда. Кто-то их видел? Ты? Марго, вряд ли это они. Те трое, что копались у вас в саду сегодня ночью, люди уголовного склада. Вряд ли твоя невестка выбрала бы себе таких кавалеров». Тогда Марго сделала большие глаза и страшным голосом произнесла «Трупы!» «Что?» «Трупы появлялись у нас возле дома, возле дома, где живет Лана». Только тут до Саши дошло. «Ты думаешь, что погибшие мужчины — это и есть любовники Ланы? И кто же с ними расправился?» «Сама Лана или твой брат?» «Я не знаю, я лишь предполагаю». «А твой брат не догадался сделать фотографии этих мужчин?» «Конечно, он их сделал, вот они». И Марго кинула перед Сашей пакет, который извлекла перед этим из ящика письменного стола. «Так вот, что искала Марго столь усердно». Видимо, отношения между братом и сестрой все же отличались высокой степенью доверия. Если Евгений рассказал Марго о своих проблемах с женой и даже сообщил, где хранит фотографии ее любовников. Саша разглядел всех троих. Все мужчины произвели на него приятное впечатление. Солидные степенные граждане, одеты дорого, но не броско. Скорее всего, вполне себе преуспевают, в финансах не стеснены. «Нет», — покачал головой Саша, — «это точно не эти трое были сегодня ночью у вас в саду». Но в голове у него уже крутился следующий вопрос. «А зачем этим мужчинам нужна была Лана?» «Красотой женщина не блещет, опять же возраст». «Логичней этим мужчинам было бы выбрать себе молоденьких и хорошеньких конфеток, к тому же не обременённых ревнивым мужем и двумя детьми». «Твой брат в школе эти фотографии показывал?» «Да». «Там ему сказали, что это родители их учеников». «Все дети учатся в классе Уланы. «И брат понял» где Лана находила себе любовников, Лане брат ничего об этом своем расследовании не сказал. Во-первых, фактов настоящей измены у него не было. А во-вторых, он решил немножко подождать и еще понаблюдать за супругой. Но постепенно его тревога пошла на убыль. Новых фактов неверности своей супруги он не получил. А я вот думаю, вдруг любовники вздумали шантажировать Лану или что-то в этом роде. Пригрозили, что выдадут ее мужу. И Лана, чтобы не допустить подобного, ведь сейчас ей это совсем не нужно, пристукнула их одного за другим. Саша развеселился. Но ты говоришь, что у Ланы в кавалерах ходило сразу трое. Тогда нужно ждать появления еще одного трупа. Ой, как страшно! Саша в такую версию с любовниками не поверил, но все же предложил Марго отправиться к Лане вниз, попить чаю и заодно поговорить с ней.